Глава вторая. Живая вода. Наступила осень. Деревья сбросили свои листья, сослав землю ковром разноцветным. Зверье до да птицы припасов разных напасли. Медведи в берлогу забрались. Суета была в лесу предзимняя, чтоб до первых холодов успеть. Весь заповедный лес готовился к приходу зимы. Только матушка Бергиния так звали колдунью заповедного леса, была чем-то обеспокоена. Она часто уходила из дома вглубь леса, а возвращалась поздно и очень усталая. На расспросы о Бигейл она отвечала, что сама еще не знает, но беда надвигается с востока на заповедный лес. «Гады ползут всякие, звери и леши сторонятся восточной границы леса, чары защитные ослабевают». Однажды вечером Абигейл сидела на крыльце хижины и перебирала кедровые шишки, заготовленные на зиму. Вдруг с неба прилетела сова, как будто раненая, упала к ногам девушки. «Матушка Биргиния, что с тобой?» — закричала Абигейл. Сова в тот же миг превратилась в колдунью. «Помоги мне, дочка. Проводи в дом, готовь горячую воду и травы». Абигейл все сделала, как матушка приказала. Только тогда, в слабом свете свечи, она заметила змеиный укус на запястье голдуньи. Она спешно промыла рану и привязала к ней, зажив траву. «Матушка, как это произошло?» Все лесные обитатели почитали Бергинию как свою покровительницу и госпожу и не могли причинить ей зла. «Садись, дочка, поближе. Разговор будет долгим». Я думала, это ужик под корягой застрял мечется. Только руку к нему протянула, а он как укусит, и прочь пополз. Да не уж это оказался, а змей колдовского роду племени. Отметина желтой мигом с его головы исчезла, и он следом за ней. Чувствую, не помогут травы наши. Недолг мне век остался. В трудное время лес тебе оставляю, доченька. Совладаешь ли? «Матушка, не говори так. Найдем тебе лекарство, вылечим рану твою». «Да полно. Устала я. Другой раз поговорим», — сказала колдунья и уснула сном тревожным. А Абигейл взяла зелья волшебные, чертополох, навь траву и пошла за ворота. На полянке травы круг себя раскидала, до заклинаний стала читать. «Ветры буйные летите, всю землю обойдите». Духи лесные, водяные, домовые, Сомкните, разомкните, Попутники им путь осветите, Дайте ответ, как матушку бергиню Спасти, излечить. Так читала до тех пор, Пока не оставили силы ее, И не уснула она на землю павшей. Долго ли, коротко, без чувств Была девушка, но очнувшись, Она уже знала ответ. Помочь матушке сможет Только живая вода, Что на Корун-горе в бездонном колодце. «Матушка, матушка, я знаю, я принесу тебе лекарство, только дождись меня!» — закричала она, вбежав в дом. Смотрит, а колдунью уж на ногах, будто и не болела совсем, по хозяйству хлопочет. «Проходи, доченька, за стол садись, завтракать будем да разговаривать». «Матушка, ну как? Тебе уже лучше?» «Да, но ненадолго». Знаю я, ты в путь дальний собралась. Хочу сама тебя снарядить, да уму-разуму научить. Слушай меня внимательно. Все как следует запомни. Путь предстоит долгий, трудный. В помощи никому не отказывай. И сама от помощи, коль понадобится, не беги. Дам я тебе в дорогу травы разные, а одна из них сильнее всего. Растет тарун трава на поляне посреди топкого болота, что по правую руку от хижины нашей. Стерегут ее болотняник с болотницей. Многие добыть ее пытались, да так в болоте и сгинули. Сила в той траве невиданная. Она мертвую душу оживить может, камень жизнью наделить. В мае она расцветает, в силу свою встает. Если ее собрать, да на солнце просушить, на ветру выветрить, да с заклинанием надежным в ступе перетереть, станет она волшебной, Сильней живой воды. А тебе она не поможет разве? Нет. Она тело не залечит. А камень оживить сможет. У меня совсем мало осталось. На один раз. Потрать его с умом. На следующее утро отправилась Абигейл в путь. Лешие и путники ей путь расстелили. Идет, будто не по лесу, а по ковру мягкому. Смотрит, чей-то хвостик рыженький меж веток мелькает. А эта Белочка-подружка за ней увязалась. Ты куда, прокасница? Меня матушка за тобой приглядеть послала. Ну, пойдем, раз так. Вдвоем веселее будет. Прыгнула Белка к ней на плечо и дальше в путь отправились. Вышли они на край леса. А дальше куда идти? Путь дальний. Коня бы доброго. Только сказала так, откуда ни возьмись, кон чудесный с гривой золотой появился, крыльями могучими, Копытом бьет и сказывает «Садись на меня, хозяйка! Бергиния меня от злых чар спасла, на свободу отпустила, вот и время пришло долг отдать». Вскочила девушка на коня, бросила клубочек путеводный, и поскакали они быстрее ветра, только косы черные по плечам разметались. К зиме добрались путники к морю, а дальше как? «Подними, хозяйка, клубочек, дальше по небу полетим», промолвил конь и крылья расправил. А бегел, клубочек за пазуху спрятала и велела Белочке крепче за нее держаться, а сама за гриву уцепилась. Взмыл чудо-конь под самые облака. Девушка от страха глаза закрыла, а Белочка так перепугалась, за ворот спутницы полезла, заерзала там, защекотала. Клубочек заветный и выпал в глубокое море. А когда успокоилось все, Абигейл по сторонам поглядела. Красоте диву далась. Облака так близко, будто рукой дотронуться можно. А внизу и во все стороны, до самого горизонта, синева моря. Вода прозрачная, а под водой чудеса разные огнями переливаются. Приземлились на другом берегу к вечеру. Хватились, а клубочка-то нет. Опечалилась Абигейл. Как теперь корун гору найти? А чудо конь говорит, не печалься, девушка, тут неподалеку избушка лесная стоит, всех путников привечает. Вы там с Белочкой-подружкой поживите, отдохните, а я полечу, дорогу вызнаю, да за вами вернусь. Как сказано, так и сделано. Конь улетел, а Абигейл с Белочкой пошли в сторону, что конь указал избушку искать. И вправду скоро тропинку в лес широкую сыскали, а затем и домик. Вошли в него, огляделись. Вроде чисто все, убрано и продукты есть, а хозяев не видно. Собрала Абигейл на стол, поели, до да спать пошли. Утро вечера мудренее. Проснулась девушка, а завтрак уж на столе. Уселась и говорит, «Спасибо за кровь и еду, хозяин ласковый, и ты со мной садись. Расскажи, кто будешь таков, велика ли плата за постой». Вышел старичок, маленький, борода в пол, глазки-бусинки из-под густых бровей выглядывают. «Я», — говорит, — «старик-домовик, живу здесь сто лет, а то и побольше. Скучно мне одному, потому и всех путников встречаю-привечаю. Денег за постой не беру, но платой будут истории разные, сказки, былины, знания тайные. Уж больно я до чужих секретов любопытный». — Покуда будет что сказывать, живите у меня. Так и стали жить-поживать. Днем Обигел по хозяйству хлопотала, старику-домовику во всем помогала, а вечером рассказывала сказки разные и истории, что с ней в заповедном лесу случались или от матушки слышала. Поведала она и про беду, что осенью случилось, рассказала, куда путь держит. — Знаю, знаю, чьи чары матушку твою сгубили. «Виной тому чародей Адамаск!» Захотел он власти безграничной над всем живым и неживым. У самого Чернобога колдовству учился, с вурдаком, у хвирем дела имеет. Чернобог за науку свою плату с Адамаска живую душу затребовал, а чародей обманул властителя тьмы, страшные заклинания сотворил, и душа его мертвой сделалась, а сердце окаменело. «Осерчал на Адамаска Чернобог», превратил в тысячу змей, да по свету белому разбросал. Много лет ползли гады со всей земли к железной скале, что посреди змеиной пустоши. И вот, говорят, что возродился Адамаск сильнее прежнего. А еще путники сказывали, что ищет он теперь дарун траву, чтобы оживить войско колдовское железное, а с его помощью захватить три царствия, а следом и все за море». Абигейл только охнула и за потайной кармашек схватилась, где трава заветная лежала. Ох, быстрее нужно воду живую сыскать и к матушке возвратиться, рассказать ей про беду надвигающуюся. Шли дни, недели. Подошла к концу зима, а чудо-конь как сквозь землю провалился. Абигейл уже начала жалеть, что доверилась ему и не отправилась сама на поиски горы Корун. Тем более старик-домовик поведал, где ее найти. Но девушка понимала, что на вершину горы без летучего коня подняться будет очень сложно. Наконец чудо-конь возвратился с доброй вестью рассказал, что нашел гору Корун. Высится она посреди острова на Черном озере. Давно нашел, только всю зиму спит на вершине хозяин Корун горы под одеялом из облаков и тумана густого. Не подойти, не подлететь к заветной пещере. А сейчас проснулся хозяин, и небо над горой чистым стало. Самое время на поиски отправляться. Попрощалась обегел со стариком-домовиком. «Спасибо тебе, добрый старец, за гостеприимство твое и науку». «Доброго пути тебе, дочка. Не было у меня в гостях доселе такой умницы и красавицы. Коли помощь моя понадобится, а ли совет добрый, буду рад вновь тебя увидеть». Распрощались и в путь отправились. Где по земле, где по небу, Добрались вскоре друзья до корон горы. Высокая, с отвесными скалами, Стоит гора, в облака упирается. Узкая тропинка по склону вьется, Вся каменями завалена. Давно, видать, не было здесь путников. Кабы ни конь волшебный, Не добраться девушки до вершины. Взмахнул чудо-конь крыльями И поднял Абигейл с белочкой-подружкой К самому небу. Видят... Пещера глубокая, валуном стопудовым закрыта, а перед ней стоит богатырь каменный, не шелохнется, каменных глаз с гостей не сводит. Как же внутрь попасть? Подошла Абигейл поближе, присмотрелась. Глаза у богатыря добрые, будто живые. Ухо прислонило. Сердце в груди живое бьется, только тихо-тихо. Не камень это, а человек заколдованный. Вспомнила тогда девушка про наказ матушки и дарун траву, что от глаз чужих припрятана. Белочка, возьми сверток и осыпь зельем благодаря всего сверху донизу, а я заклинание читать буду. Так и сделали. Только произнесла Абигейл заветные слова, очнулся страж от сна вечного. — Кто вы? Что вам здесь надобно? — грозно сказал богатырь. — Полно тебе. Я Абигейл а это спутники мои белочка подружка и конь чудесный мы с добром пришли за живой водой как бы не мы стоит и тут камнем тысячу лет осмотрелся богатырь по сторонам себя оглядел вспомнил все что с ним приключилось заревел ногами затопал у, -у, у сколько я так простоял проклятый колдун успокойся и расскажи все по порядку зовут меня валигор Назвали так, потому что силой невиданной обладаю с детства. Возгордился я, удалью своей хвастать стал. Как пятнадцать лет мне исполнилось, покинул я дом родной и пошел к хозяину корун горы. Говорю ему гору твою сверну с места, коли выкуп не дашь. Рассмеялся только хозяин. Ну что ж, раз ты силач такой, найдется для тебя работа, не всю гору но стопудовую глыбу двигать будешь, что вход в пещеру тайную закрывает. Кто с добром придет, того впускай, а кто со злым умыслом, прочь гони. Десять лет прослужишь, награду дам хорошую, а не прослужишь, уйти попытаешься, не сойти живым с горы моей». Так и получилось. Сначала по глупости своей сбежать пытался, чуть под каменями не погиб. Служить стал верой и правдой. Камень двигал, как было велено. И вот уже недолг срок службы остался. Пришел на гору колдун Адамаск. Вижу, злоба его привела. Гордыня. Камень крепко-накрепко задвинул, закрыл проход в пещеры. Грозился он мне расправой лютой. Все равно не пустил. Вот и превратил он меня в камень. Сколько лет с того минуло, не знаю, не ведаю. За спасение свое благодарю. Вовек твоим должником буду. Навалился богатырь и сдвинул глыбу стопудовую. Помогу я вам воду живую достать. Провожу до бездонного колодца. Что же вы факел не взяли? Пещеры темные, с провалами и ловушками. Без огня никак идти нельзя. Будет огонь, сказала Абигейл и достала из сумки дорожной огонь-цветок. Только зашли путники в пещеру темную, как загорелся цветок, будто огнем запылал. Валигор дорогу показывал. Абигейл следом шла. Белочка снова за пазуху спряталась, а чудо-конь у входа ждать остался. Вскоре вошли они в большую пещеру. Вроде окон нет, а светло, как днем. Чудеса. А посреди пещеры — колодец. Обрадовалась Абигейл, что подошли к концу ее поиски — что матушку скоро увидит и вылечит ее рану. Ждет ее Бергиния, чувствует сердце дочери. Посмотрела в колодец Абигейл, а воды-то нет. Пересох, видать. Горько заплакала девушка. Слезы ручьем капают прямо на дно колодца. Смотрит, каждая ее слезинка в тысячу превращается. Быстро колодец наполнился. Зачерпнула Абигейл сосуд доверху. Вот она, живая вода, только чистому сердцу дано добыть ее, на доброе дело направить. Скоро в обратный путь снарядились путешественники. На берегу озера с Валигором распрощались. Хозяин корун горы, как обещал, за службу верную, хорошую награду ему дал, каменья самоцветные. «Пойду в родную деревню. Живы ли родные, отец с матерью?» В пояс поклонюсь им, покаюсь за гордыню свою. А если помощь моя понадобится, коня крылатого за мной пошли или иную весточку. Долго ли, коротко ли, добрались путники до родной земли. Вот и с конем чудесным пора проститься пришла. Обняла его за шею девушка, в гриву шелковую поцеловала. «Спасибо тебе, друг, вовек тебя не забуду. Не добыть бы без тебя живой воды». Коль судьбе угодно будет, свидимся. Мы ж тебе в заповедном лесу всегда рады будем. И мне жаль с вами расставаться. Матушке Бергинии поклон от меня. А коли нужен буду, свестни три раза на левую сторону, я и явлюсь. На том и распрощались. Идет Абигейл по родному лесу. Все вокруг родное, знакомое. Деревья молодой листвой покрытые, майские цветы благоухают. Только что-то не то. Птиц почти не слышно. Звери все будто попрятались. Феи лесные, как раньше, вокруг хороводы не водят. Леший лишь взглянул уныло и в канаву спрятался. Стало на сердце у Абигейл тревожно. Побежала она со всех ног к избушке. Смотрит. А на месте домика только пепелище. Дымом пахнет. Беда, видать, совсем недавно случилась. Немножко не поспела девушка. «А где же матушка Бергиния? Бросилась Обегил к месту, где избушка стояла, упала на колени и горько заплакала. «Что же за беда здесь произошла? Что за злодей такое сотворил? Неужто нет больше колдуний? Смотрит Абигейл. Среди угольков камешек драгоценный, алмаз лежит, переливается, а посредине трещина черная. Подняла его девушка, к сердцу прижала. «Теплый». «Откуда же ты взялся?» Посмотрела Абигейл на алмаз внимательно. «Непростой это камень. Волшебный». Решила ОбиГейл на трещинку еще раз взглянуть. Видит молодая колдунья. В алмазе глаза матушки отразились, а затем картины поплыли одна за другой. Матушка Бергиния совсем слаба стала. Вот уже несколько дней не встает с постели. Только вездесущие белочки да феи и лекарки заглядывают в старую хижину. То орешков зимой сбереженных принесут, то травинку лекарственную. Но в это утро проснулась колдунья от странного шума. Будто весь лес ожил, зашевелился, заерзал и притих. Собралась она с силами и вышла на крыльцо. Чувствует сердце беду неминучую. Только хотела Бергиния окликнуть сороку, что на соседнем дереве дремала, чтобы слетала и разузнала, что к чему. Как увидела, выползают со всех сторон на поляну змеи, гады всякие, а за ними не то идет, не то парит чародей. Высокий, худощавый, в черной мантии и в пол, борода длинная, черная, что уголь, а глаза желтые, змеиные, под густыми бровями так и бегают. — Что? Жива еще, колдунья! — засмеялся Адамаск. Конечно же, это был он. — Да, волею Божьей. И пока я живу, не видать тебе зачарованного леса и чудес его. — Что ж, посмотрим, сколько сил у тебя осталось! Метнул Адамаск глазами молнию, и упала замертво сонная сорока. Махнул рукой в другую сторону, и почернела, обуглилась молодая березка. Бергиния взяла в руки бедную птицу и ожила сорока. Улетела. Подула в сторону березки. Распустились на ней свежие листочки. «Сила, гляжу, в тебе еще осталась. Но со мной и моими слугами не справиться. Давай заключим договор. Я твой несчастный лес не трогаю, стороной обхожу и тебя пощажу. А ты отдай мне дарун траву». «Дел никаких с тобой, чародея Дамаска, иметь я не желаю. На злое дело тебе волшебная трава понадобилась. Не видать тебе ее, пока я в этом лесу заступница». Осерчал колдун, руки к небу вскинул, волчком завертелся. Вздрогнул лес, зашумел, завыло каждое деревце. Тут кикиморка на поляну выскочила, к чародею подобралась». «Не губи, — говорит, — заводь мою тихую, не мути, деток моих малых пожалей. Расскажу, покажу, где дарун трава растет». Успокоился Адамаск, посмотрел на матушку со злобой лютой. «Не ты, так те, кого ты так защищала, помогут мне. А к тебе смерть пришла, чтоб неповадно было мне перечить». Поползли змеи со всех сторон к Бергинии. Превратит колдунья десяток гадов в цветы и папоротник, а их сотни прибавляется. Не сладить одной. Спряталась матушка Бергиния в хижину, дверь крепко-накрепко закрыла. Слышит, чародей рассмеялся громко и приказал «Сжечь ее!» Нет, не победила Дамаск колдунью заповедного леса. Собрала она все силы последние и в камень драгоценный превратилась. Жарко пылал огонь, но алмаз цел остался, чтобы нашла его обегейл спустя два дня и всю правду узнала. Прижала девушка к груди дорогой камень и побежала к месту, где топкое болото было. Глядит, и здесь только пепелище осталось. Все болото пересушено, лишь маленькая лужица осталась. Жмутся в ней, дрожат, то ли от холода, то ли от стыда, что не уберегли дарун траву болотняник с болотницей. Видать, забрала Дамаск волшебные цветы, а остальное сжег дотла. Присела Абигейл у камыша примятого и долго-долго сидела, задумавшись. Что же делать теперь? Как быть? Полна кручиница, услышала она голос матушки. Жизнь продолжается. Ты теперь лесу заступница, а я с тобой буду. «Всему, что ведаю, научу». Горькие слезы текли по глазам Абигейл, то ли от горя, то ли от облегчения. Теперь она знала, что делать. «Хватит причитать и дрожать», — обратилась она к болотникам. «Пойдут дожди весенние, наполнят вновь ваше болото, напоят землю, трава новая подымется. Звери, птицы, лесные и водяные обитатели заповедного леса, пора нам с силами собираться» дом наш в порядок приводить, от гадов разных вычистить. А там видно будет, как за зло расквитаться и матушку Бергинию возродить. Опустила Абигейлу алмаз волшебный в сосуд с живой водой, и трещина черная с него сошла, а сам камень засиял разными красками. Вставила его девушка в оправу крепкую и на шею повесила, чтобы матушка ее любимая всегда рядом была». Звери и птицы помогли молодой колдунье новый дом отстроить на той же поляне. А матушка Бергиния потихоньку все знания тайные, всю силу свою Абигейл передала, чтобы лес заповедный, как раньше, стоял. Всем тварям волшебным приют был и кров, а страждущим — помощь.